Главная задача, стоявшая перед ними, была охотиться на танки, выбивать у врага танки. Понимаете? Охотники за танками. А танк, как известно, не трактор. Танк может действовать пушечно-пулемётным огнём и манёвром. Вот я, например, очень люблю романы Юрия Бондарева об артиллеристах: Горячий снег, Батальоны просят огня. Он же сам служил в артиллерии. Вы знаете, он, конечно, настоящий фронтовик, герой, и романы у него отличные. Но тут опять-таки следует дополнить. Вот если вы читали, вы, наверное, согласитесь, что для Бондаревских артиллеристов, хотя они не раз и танки останавливали прямой наводкой, это была не главная задача. Просто получилось так, что танки вышли именно на них, и пришлось артиллерия у Бондарева это общевойсковая артиллерия, выполняющая в зависимости от ситуации самые разные задачи. А Ипта имел одну первоочередную задачу охотиться за танками, то есть лупить прямой наводкой в то время как танк изо всех сил старался, чтобы не пушка его подбила, а получилось совсем наоборот. Короче, если называть вещи своими именами, и птаповцы были смертниками. Их, конечно, отличали. У них был на рукаве такой красивый черный ромб с перекрещенными пушечками. Им платили деньги за каждый подбитый танк официально, по правилам, и были... свои нормы снабжения. Но по сути-то своей они были чем-то вроде гладиаторов древнеримских. Кормят на убой, знатные дамы с ними спят, народишка чествует во всю глотку, но задача-то перед ними стоит одна и немудрёная: рано или поздно отдать концы на арене. Выпустят против тебя однажды не такого же головореза, а льва или буйвола, и поди его подбей. А ведь есть еще такая смертоубийственная вещь, как ведение артиллерийской разведки. То есть выявление артиллерийских позиций врага, других целей для своей артиллерии. И самое опасное — корректировка огня. Человек забирается куда-нибудь на верхотуру, непременно на верхотуру, как же иначе, и по телефону корректирует огонь своей артиллерии. А на верхотуре он, легко догадаться, открыт всем видом огня. Любой опытный командир очень быстро соображает, что на участке его наступления работает корректировщик, отдает команду огня, отыскать и подавить. И будьте уверены, эту команду выполняют с особым чанием и охотой. Так вот, капитан, про которого эта история, как раз и командовал артиллерийской разведкой и птапа. Фамилию называть ни к чему совершенно. Назовём его с глубоким смыслом Ага, Удальцовым, от слова удаль. Получится очень многозначительный псевдоним, прекрасно передающий положение дел. Он был удалой, лихой и мало того, страшно везучий. С 41-го воевал в противотанковой артиллерии, за это время получил целую кучу наград, вся грудь как кольчуга, и мало того, его ни разу не только не ранило, но даже не царапнуло. Из самых невероятных безнадёжных ситуаций выходил как та птичка Феникс. Позиция разбита, всё перепахано. По всему прошлому опыту и физическим законам не должно там остаться ничего живого, а вот Удальцов уцелел. Не в кустах отсиживаясь, ничего подобного. Там сплошь и рядом попросту нет таких кустов. Нет такого места, где можно безопасно отсидеться. Не то ж без дураков он воевал, но был ужасно везучий. Его даже кое-кто в тихомолку величал заговорённым. И не каждый, кто это повторял, говорил так в шутку. Знаете, на войне всяческие суеверия, приметы и прочее антинаучное мистика расцветают пышным цветом. Смотришь на исконно неверующего человека, а он себе нательный крестик из консервной банки ладит и так далее. Тут столько можно просказать. Ну и шептались, мол, заговорённый, слово такое знает, талисманы имеет.